Глава 22 На обед подали морепродукты. Видимо, новый повар расстарался, чтобы впечатлить герцога и закрепить за собой тёплое местечко. Фаршированная каракатица не привлекла одним своим названием. Мидии я ещё дома терпеть не могла. А тут они были такими жирными, что вызывали лишь рвотный рефлекс. Икра полутая, неестественно, крупная. Каждая размером зерно арахиса и с синеватым отливом откровенно пугало. Это что же за полутай там такой, что его икра так выглядит? Бр! даже представлять не хочу. Единственным, что я решилась попробовать, оказалось филе неизвестной мне белой рыбки с дольками лимона по краю сервировочного блюда. «Зря вы леди», – высказала авторитетное мнение Санни, жадно оглядывая деликатесы. «А вы ешьте, ешьте, капитан!» «Говорят, молодым мужчинам дары моря чрезвычайно полезны». Вдруг смущенно покраснела моя горничная, но зазывного взгляда от горла не отвела. От возмущения я закашлялась. Нейт выглядел до того самодовольно и так снисходительно победно поглядывал на меня, что хотелось немедленно стереть с его лица это выражение. Но позволить тебе соперничать с горничной за внимание охранника леди, конечно же, никак не могла». Каракатицы вдруг повылетали из блюда, выстроились в хоровод над самым столом и принялись кружить свой танец. Миди аккомпанировали им, хлопая раковинами, и я поняла, что нам танцует фламенко. И кринки полутая выстрелили в воздух салютом, а я дико засмеялась, раздираемая клубком противоречий. А потом вдруг почувствовала резкое удушье. Стальной обруч сковал горло, сердце будто перестало биться а Оскрюченные пальцы начали скрести по поверхности стола, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь. Из горла вырывался лишь хрип, а на губах булькали пузыри пены. Испугаться я не успела, слишком уж быстро все произошло. Почувствовала только, как кто-то уложил меня на пол, разжал ложкой зубы и влил сладковатую жидкость в рот. Я смотрела в аквамариновые глаза Нейта, тонула в них и прощалась с этим миром. Просила прощения неведомо у кого за то что не смогла вернуться домой, баюкала свою пустоту в груди, которая начала пульсировать особенно остро. Рыдающая Саня отошла на второй план. А потом мне стало внезапно лучше. Я сделала судорожный глубокий вдох и прохрипела вопросительно и испуганно одновременно. «Нейт!» Ш -ш -ш, моя леди!» Он нежно погладил меня по щеке, но в его глазах я увидела испуг, а еще облегчение. «Все хорошо. С тобой все хорошо. Я успел дать тебе антидот. Еда была отравлена. Как ты?» «Не знаю. В груди болит». «Я отнесу тебя в кровать и позову целителя. С недавних пор в поместье всегда присутствует целитель. Он легко поднял меня на руки и действительно понес в спальню. Санни семенила следом и жалостливо причитала. Видимо, и горло устало от нытья горничной, потому как он быстро услал ее задорвом. «Останься со мной», — попросила, когда Нейт положил меня поверх покрывала и собственноручно поправил подушки, чтобы было удобнее лежать, и сама схватила его за руку. «Не могу». Мне достался поцелуй в лоб. Голубые глаза смотрели с нежностью. «Нужно доложить о произошедшем и как можно быстрее найти виновника. Я вернусь так быстро, как только смогу». Мой капитан ушел, а я осталась одна обдумывать случившееся. Отравить хотели точно меня. Вряд ли кто-то мог подумать, что Лити Ингрид станет угощать деликатесами своего охранника. И если в случае с диким кабаном было точно ничего непонятно то тут, как говорится, интересное лицо. Кому же я так мешаю, что он не гнушается даже использовать яды? Сани, а у герцога постоянная любовница есть? Спросила я, когда та вернулась с целителем, и тот уже приступил к сканированию. Бедняга Дорф закашлялся от фривольного вопроса, а Саня чего-то покраснела. «Что вы, леди? Его светлость себе не позволял!» Принялась горничная горячо защищать своего работодателя. А я слегка расстроилась. «Такая версия хорошая пропадала зря!» «Точно?» Скосилась я на нее. «Леди!» Саня аж подпрыгнула от возмущения. «Кому еще могла помешать леди Ингрид, ума не приложу!» Может, кто-то так и не простил ей покушение на герцога? Но не до такой же степени, чтобы решиться убить. Так что эта версия маловероятна. Несмотря на то, что антидот сработал как надо, Дорф на всякий случай накачал меня целительской энергией под завязку. И я себя чувствовала так бодро, что готова была горы свернуть.